Глава 8. О базнатушке перепрятушке. Арольд встретил Тмора в общем зале серебряного флюгера с немым укором в глазах, долженствующим по идее смутить фамильяра клана. Впрочем, даже если бы новоявленный родственник остался в гостинице, вряд ли он смог бы чем-то помочь в той суетливой и шумной деятельности, что развели леврейны, присланные Эрроем. -эр так что Арольд не сильно напрягался, изображая недовольство. Зато когда он узнал о подробностях дневных похождений человека, даже немногочисленные чистокровные хорги, входящие в командный состав леврейных, присланных для обеспечения надёбности посольства, вдрогнули от той ментальной волны, что вырвалась из-под контроля их сородича, за чем-то связавшегося с человеком. "Ты что?" тихо прошептал Арольд, впиваясь длинными ухоженными ногтями в деревянную столешницу так, что та жалобно скрипнула. «Поклялся силой, что не допущу разрушений в городе в случае столкновения с Райаном в его пределах», — монотонно повторил формулировку клятвы Тмор. «И как ты собираешься сдержать свое слово?» А Ролд чуть не захлестнул собеседника потоком сарказма, но тут же взял себя в руки и укрылся непроницаемым для эмоций коконом. «После бойни в трактире у Белой Скалы у меня было достаточно времени, чтобы подумать», — тихо проговорил Тмор. «Знаешь, мне очень не понравилась та беспомощность. Думаю, если бы не мой нечаянный выброс тени, у нас были все шансы остаться лежать там же во дворе с порванными глотками. Не лучшая перспектива, тебе так не кажется?» И холодно поинтересовался Орлд. «В общем, я нашел один способ. Если уж моя магия разума в бою с выворотнями показала себя не с лучшей стороны, стоит воспользоваться тенью. Думаю, если объединить два этих направления...» Помнишь, как мы завалили ту змеюку в роще? Так вот, есть у меня схожая мысль по поводу нападения Райена. Можно подвесить на каждую брошенную им в атаку тварь по метке, на которой и завязать заклятие тени. Единственная сложность в том, что на указание цели мне понадобится хотя бы пара секунд полного сосредоточения, в течение которых я буду абсолютно не способен себя защитить. "Я ты уверен, что у тебя всё получится?" хмыкнул Арольд. — Нет. — Утешил. — А у нас есть другие варианты? — пожал плечами Тмор. — Нет, наверное. — Ну да ладно, будем считать это платой за своевременное предупреждение о появлении Райана в листе. — вздохнула Ролд, поднимаясь с кресла. — Надеюсь, больше никаких глупостей ты не сделал. Тмор в ответ самым честным видом покачал головой. Рассказывать о Проколе с клятвой стихиями у него не было никакого желания. По крайней мере, сейчас. Урк его знает, поверил ли Хорк в Гретмора, во всяком случае, никаких дополнительных вопросов задавать не стал. Вот и ладно. В обед в общий зал гостиницы вошёл один из стражей города. Тмор с Аролдом тут же напряглись, но, как оказалось, надменный гость заявился в серебряный флюгер не по поводу появления у стен Листа, представителя клана Райна. А с известием о том, что в город прибыло посольство и его глава, высокий покровитель Листа, владыка восходных пределов Хорогина Эрл Лонард Дука Абраш. Сообщив о ролду эту зубодробительную очередность титулов, Хорк развернулся и вышел вон, отметив присутствие Тмора коротким взглядом, переполненным какой-то чудовищной смесью ненависти, ярости и презрения. И это при полном контроле эмоционального фона. На мгновение человеку даже показалось, что странный взгляд Хорга ему попросту помирился. Но уже у выхода из зала Страш обернулся, и Тмору пришлось констатировать тот факт, что ни о каких галлюцинациях в данном случае и речи нет. Оказавшись достаточно далеко, как ему показалось, Хорг чуть ослабил контроль эмоций, но адепту школы разума хватило и этого, чтобы убедиться в правильности своих подозрений. От чего-то страж Листа люто ненавидил Тмора. В нюансах пламени эмоций, на мгновение полыхнувших в узоре расслабившегося белогривого. Конечно, без подготовки не разобраться, но в данном случае Тмор почти на 100% был уверен, что эта ненависть обращена не на всех людей вообще, а направлена лично на него. И ведь не обратишься к высокомерному Хоргу с просьбой пояснить причины столь негативного отношения. Сочтёт за прямое оскорбление. Хотя, может, оно и к лучшему? Завалить стража на дуэли и вопрос закрыт, а? «Да нет, бред. Это ж если каждого хорга, который проявит к Тмору неприязнь вызывать на дуэль, ни на какую учебу времени не хватит. А если среди них попадется какой-нибудь умелец вроде мастера Лораны, тогда об учебе и вовсе можно будет забыть, поскольку на кой ляд сдались трупу магические знания? Если он не лич, конечно». Тмор проводил стража задумчивым взглядом, но все же, с чего такая странная реакция? Если надменность и холодное, чуть презрительное безразличие хоргов по отношению к другим расам еще как-то понятны, то почему вдруг конкретно этот страж воспылал такой ненавистью к одному отдельно взятому человеку? Когда Тмор задал этот вопрос развалившемуся за угловым столом и безмятежно потягивающему Леал-Арулду, тот невозмутимо пожал плечами. «Может, он служил на границе?» — лениво произнес Хорг. «А это здесь при чем?» — не понял Тмор. Ну, как тебе сказать, Белогогривы, на мгновение задумавшись, побарабанил тонкими пальцами по столу. На границах Хорогина, несмотря на все старания Эйра, на каждом углу вещающих о коварстве и кровожадности тёмных раз, иногда встречаются беглецы из людских земель. Кто-то скрывается от закона, кто-то бежит от жадности властелий, а кто-то пытается улезнуть от ночных гильдий. Вот всю эту разношёрстную шушуру и отлавливают пограничные стражи. Здесь подобные беглецы никому не нужны, да и проблемы с неучтёнными поселенцами на границах с обжитыми землями нам без надобности. Поэтому после поимки большую часть круглоухих перебрасывают порталом в пустыи земли на полдень от Хорогина. А что? Места богатые, вот пусть и обживают. За одно их поселение служит естественным буфером от тамошних тварей, да и у стражей при встрече с преследователями беглецов в таком случае нет необходимости подробно объяснять, куда делись искомые люди. Они просто клянутся тмою, что на землях Хорогина и с комых беглецов нет и всё. Клятво подтверждается стихией, и преследователям не остаётся ничего иного, кроме как вернуться домой ни солонох хлебавши. Отсюда и многочисленные домыслы людей о том, что происходит с наглецами, осмелившимися пересечь границу наших земель, а вроде того, что мы их тут прямо на месте поимки жарим и съедаем. Которые всё же не останавливают беглеццов. Недоверчиво покачал головой Тмор и тут же нахмурился. «Пудришь мне мозги, Оролт, а на вопросом толком и не ответил». «Отвечу, если перебивать не будешь. Большинство разумных так устроены, что между верной смертью и неизвестностью чаще всего выбирают неизвестность, даже если последняя сулит всего лишь еще один путь к порогу. Наверное, потому люди и продолжают время от времени появляться в пределах Харогина», — хмыкнул Хорк. «А что до твоего вопроса? Знаешь, среди беглецов иногда попадаются кретины, наслушавшиеся баек о злобной тьме и возомнившие себя черными магами. Эти идиоты, понятия не имея о том, что в действительности представляет из себя истинная магия ночи, идут в Харогин по собственной воле. В надежде, что здесь и их, таких великих и ужасных, ждут с распростертыми объятиями. Да кому нужны эти мелкие жрецы инфернальных культов и недоделанные адепты крови? В невежестве и злобе своей полагающие, что творят тёмную волшеббу, согласны запытать и убить любого ради капельки могущества. А ведь они, попав в руки стражи, ещё и хвастуются своими подвигами. Манеки, что ты хочешь? Так что нет ничего удивительного ввне навести наших пограничных воинов к таким визитёрам. Поэтому большинство из них умирает очень долго. Разве что иногда, крайне редко, Некоторым начинающим адептам Крови, не успевшим вымораться в этой жидкости с ног до головы, дается разрешение на путь в Эйнмор, и то они еще долгие годы находятся под присмотром наставников, вольных в их жизни и смерти до самого выпуска. А если уже после выпуска маг Крови вдруг решит применить метод, использующий в качестве проводника сил не его собственную, а чужую кровь, то будет казнен, а его наставник лишен права обучать неофитов в башнях Эйнмора, Если вообще не будет изгнан из Хорогина навечно. То есть ты хочешь сказать, что этот вояка принял меня за такого вот адепта Кроя? Выпучил глаза Тмор. Может быть? Вполне может быть, согласно кивнул Арольд. Не забывай, не всякий хорк досконально разбирается в символике магических медальонов Аенмора. Не бери в голову, Тмор. Ты же не злотин, чтобы всем нравиться. По крайней мере, если уж кто-то из моих соотечественников откровенно нарвётся, упокоишь такого ненавистника на дуэли и всё. Ага, и всё. Фыркнул Тмор. Вон от пары белогривых мы уже избавились. До сих пор бережёмся. Да ну? Так даже не дуэль была, а кабацкая драка. Покачал головой Арольд, допивая лиал. Перед хоргом тут же возник ещё один бокал с напитком, поданный растоropным служкой полукровку. темнокожим, словно хром, и компактным, как Тор. Более чем странное сочетание, учитывая взаимную нелюбовь этих двух рас. За дуэль мстить нельзя, вообще. Потеря репутации семьи и клана, знаешь ли. В нашей истории известен случай, когда семья побеждённого выделяла победителю телохранителей, чтобы, не дай бог, его кто-нибудь не зарезал, свалив вину на мстящий клан. Бывало и так, что в числе телохранителей оказывался и сам проигравший, если выживал после дуэли, конечно. Крайне познавательная лекция. Криво усмехнулся Тмор, всё ещё пребывая под впечатлением от объяснения поведения стража. Но должен же я ликвидировать твою вопиющую безграмотность, проговорил Оррольд, поднимаясь на ноги. Ладно, пойдём что ли к ратуше? Наверняка Лонарс со товарищи туда уже добрались. Так что дождёмся, пока герой завалит посольство приветственными комплиментами и сопроводим всю компанию сюда. Распределись насчёт скакунов. Пока Тмор поторапливал конюхов, Оролт успел надавать приказов ливрейным. Так что к тому моменту, когда Человек и Хорг покидали двор, в самом серебряном флюгере начался самый настоящий аврал по подготовке к приему гостей. Да такое, что, поворачивая за угол в конце улицы, Тмор и Оролт еще отчетливо слышали грохот кухонной посуды и рев повара Полу Йотуна, обещавшего кому-то из поварят ввести тушку неуклюжего неудачника в меню праздничного обеда. Темор не успел стереть улыбку с лица, когда Серый внезапно зарычал и, остановившись посреди узкого переулка, резко попятился назад. Мгновенно среагировавший на поведение Хаука Аролт, остановил своего скакуна рядом и вопросительно взглянул на Темора. Тот, тяжело вздохнув, кивнул, и оба, соскользнув на землю лёгкими хлопками, отправили Лу и Серова в начало переулка. О том, что с скакунов может кто-нибудь увести, они даже не подумали. Короче, вряд ли среди жителей Листа найдётся сумасшедший, который решится на угон такого кусачего транспорта, как Хаук, или находящегося под его защитой Лу. Так что в этом плане Нит Морру не ни Орлду волноваться было не о чем. Получится, тихо прошептал Хорг, обнажая клинок. Рука его тут же окуталась уже привычным призрачным сиянием, а вокруг самого Хорга заструились стягиваемые для удара силы. Должно Ещё чуть-чуть. Еле заметно шевельнул губами Тмор, мощным мысленным посылом разворачивая над переулком ментальную паутину. Он даже не обнажил клинки, так и застыл, изваянием посреди переулка, сжимая в руках навершие своей трости так, что побелели костяшки. По напряжённому лицу человека, с натугой накрывающего паутины уже почти весь квартал, катились крупные капли пота. "Есть? Где?" -strepenuls Arollt. И в тот же момент на них хлынула волна инфернальных тварей. Шипя и рыча, они лезли из окон, прыгали с крыш, карабкались по стенам и выбирались из ливнестоков, чтобы тут же устремиться к двум фигурам, застывшим посреди переулка. Горящие запредельной яростью глаза, оскаленные, полные кривых клыков в пасти, состекающей по ним ядовитой слюной, когти мощных чешуйчатых лап, выбивающие из мостовой тёмные искры. Извивающиеся, сталкивающиеся костяными панцирями тела, безумным хороводом смыкаются вокруг хорга и человека. И тут же откатываются, теснимые яростным пламенем, рванувшим им навстречу. А Ролд утер пот, и повинуясь его жесту, еще один огненный шквал накатился на инферналов, заставляя их вопить от боли. Но вот то слева, то справа выныривают шустрые твари, норовя оторвать от человека или хорга кусок аппетитного мяса, Гарольд вынужден пускать в ход свой меч. Напоенный силой, он с лёгкостью кромсает быстрых, но неудачливых инферналов, умудрившихся минователи спрятаться от огненного шквала. Вот только и твари всё прибывают, снова заводя хоровод вокруг неподвижно застывшего бледного безоружного человека и вертящегося вокруг него юлой хорга. С тихим рыком сеющего смерть среди наседающих инферналов, не давая им добраться до друга, занятого созданием чего-то совершенно невообразимого. Тморз застонал от напряжения, рухнул на колено, но удержался, опираясь на трость, только голова клонится всё ниже. По щекам человека скользнули алые дорожки, из ноздрей и ушей хлынула кровь, даже пот окрасился в розовый цвет, а застывший над другом хорк, судорожно сжимающий в руках сияющий нестерпимым зелёным светом клинок, Вдруг остановил свою самоубийственную атаку, полыхнул очередным шквалом огня, заставив тварей откотиться на пару метров и завертел головой. Началось. В мгновение ока на переулок опустилась тьма. Не тот пугающий непроглядный мрак, веющий холодом небытия, что можно увидеть в глубине ритуальных колодцев в храмах Хорогина, а лёгкая тёмная кисея прохладных сумерек, накрывающая мир после жаркого дня. Вот только для инферналов она оказалась смертельной. Её объятия вдруг зримы потемнели, неимоверно искажая всё, чего касались. И воздух над листом разорвал предсмертный хриплый вой сотен тварей инферна, перемалываемых сгущающейся тенью в жутко воняющий фарш, сочившийся ядовитой кровью, прожигающей даже камень мостовой. Морд отпустил нити призыва. И пришедший на его зов стихии, на мгновение обернувшийся вокруг человека невесомым плащом, расплываясь исчезающими под солнечным светом клочьями невесомого чёрного тумана. Несколько из узлов, которого не пожелав уходить, свернулись клубками в тенях переулка, кажутся ставших несколько более густыми, чем раньше. Молодой человек криво улыбнулся и попытался встать, опираясь на заляпанную его кровью трость. Кажется, после сегодняшнего происшествия этот переулок рискует стать весьма необычным местом. Аролта Шарашин намотал головой, оглядывая поле боя, которое ещё несколько минут назад было аккуратным переулком, застроенным высокими, украшенными изящной резьбой и скульптурами мифических существ каменными зданиями. Теперь же оплавленные стены с начесто утерянными элементами древнего декора, потёки смрадной жижи, источающей дым и копоть, и продолжающая разъедать фигурки горгулий и гигантских нетопырей, оплывающих прямо на глазах, и перекореженная мостовая в лужах все той же лениво булькающей темной жижи. «Тмор, ты живой?» А Ролд помог человеку подняться с колена. Тот в ответ кивнул, отчего колед Хорга покрылся многочисленными пятнышками крови, сорвавшимися со слипшегося колтуна, до боя считавшегося прической Тмора. «Вполне, Ролд. Этот, он в последнем доме, по правой стороне, живой. Ты не смок его взять? спросил Хорк, моментально поняв, о ком толкует человек. Смок его тень держит крепко, не шевельнётся. Слабо улыбнулся Тмор, опираясь на трость и руку друга. Слабость в ногах не давала ему удержать равновесие самостоятельно, но тем не менее парень намерен был во что бы то ни стало добраться до урода, испоганившего ему добрую половину путешествия. Ты же идти не можешь, герой. Ану как наш стаинственный мститель вырвется, да решит закончить начатое, а я знаешь ли, сейчас тоже не в лучшей форме. Могу и не справиться. Покачал головой Арольд, тем не менее, помогая фамильяру сделать первый неверный шаг по направлению к указанному им дому. Ерунда, из цепей тени не уйти даже с первой стихией на артефактом, который вряд ли найдётся у нашего противника. А насчёт нашей слабости, думаю, это скоро пройдёт. Я надеюсь. мыкнул Тмор, стараясь удержать равновесие. И действительно, каждый шаг к цели явно давался ему куда легче предыдущего. Ты мне лучше скажи, у вас принято мстить именно так? Если да, то я искренне удивлен, что в Мур-Антаре вообще еще существует раса хоргов. Это ты к чему? Не понял Орлд. В этих домах, друг мой, не во всех, к счастью, были жители. Тмор повел рукой в сторону оплавленных стен. Инферналы их вырезали. В общей сложности 27 разумных погибли из-за нас с тобой. Не из-за нас, Тмор. Резко остановился Роулд и повторил: "Не из-за нас, а из-за той твари, что открыла дверь инферналом. И у нас есть возможность с ней разобраться". Может, ты прав. Вот только если бы нас здесь не было, и твари бы никто сюда не привёл, вздохнул Тмор. Угу. А если бы ты не родился, то и по давным-давно местные жители живы бы остались. Ущербная логика, Тмор. Зло проговорил Оролд, даже не считая нужным скрывать свои эмоции, и зашагал вперед. «Идем быстрее, а то через минуту здесь будет вся стража города и куча зевак с ними». «Ну уж ты скажешь», — криво усмехнулся парень, поднимаясь на крыльцо дома, где, как он чувствовал, был спелен от тенью зачинщик бойни. «Зачинщик?» «Это что, получается, Тмор уже согласен с Оролдом?» «Однако, быстро!» Молодой человек помотал головой. пытаясь вытряхнуть из неё остатки дурного тумана, пришедшего вместе с усталостью, и чуть не упала от собственного резкого движения. И если бы не реакция Белогоривого, у его фамильяра были все шансы пересчитать низкие каменные ступени крыльца затылком. Но Ролд подоспел вовремя и недовольно качнув головой, чуть ли не волоком втащил вымотавшуюся Бедалагу в дом. Тмор, если бы я знал, что по исполнению твоей идеи ты окажешься в таком плачевном состоянии, Настоял бы на составлении другого плана. Покачал головой Оролд и вдруг замер на месте. «А... Тмор?» «Да...» Привалившийся к стене пустого холла парень недоуменно глянул на неожиданно занервничавшего Хорга. «Слушай, а ты уверен, что эта твоя слабость пройдет?» Тихим тоном поинтересовался Оролд и, замявшись, договорил. «А если это последствия нарушения клятвы, что ты дал Эр-Рою?» «Хм...» Тмор тяжело вздохнул, попытавшись оценить, насколько правильным может оказаться предположение родственника, и вздрогнул, словно от холода, и до ягодиного дошёл весь смысл сказанного Орлом. Удивительно, всю жизнь Тмор спокойно обходился без магии вовсе и ничего. Но стоило проявиться дару, как всего лишь намёк на его возможную потерю нагоняет такой страх. Тмор поёжился от накативших неприятных ощущений. Но возникший в его сознании уголек тут же успокоительно фыркнул, возвращая парню душевное равновесие. Что ж, если у него еще остался этот своенравный крылатый друг, то все не так плохо, как могло быть. Дракон довольно заурчал, одобрительно грея руку человека. И Тмор, успокоенно хмыкнув, улыбнулся, отчего Орол даже попятился. Так, на всякий случай. Мало ли. А вдруг фамильяр его клана лишился разума от потери дара? Заметив движение Хорга, Тмор только покачал головой. "Не думаю, что ты прав, Арольд", спокойным тоном заговорил человек, кивая в сторону дверей в гостиную, за которыми, по его ощущениям, и находился их противник. "Если бы я лишился дара, то вряд ли смог чувствовать тень, да и цепи её давно бы отпустили нашего мстителя, а он всё ещё надёжно связан". "Интересно", протянул Арольд, поглядывая в окно. "Как такое возможно?" Ты же явно нарушил клятву данную Эррою. Вон, целую улицу в клочья разнесли. И, кстати, стража уже прибыла. Сейчас ещё и дома прочёсывать начнут. Так, да стоит поторопиться. Тморвы примёлся и решительно, хоть и пошатываясь от нежелающей его отпускать слабости, направился к дверям в гостиную. Надо поговорить с нашим пленником. Глядишь, поймём, почему клятва не отобрала мой дар. Когда в комнату вошёл ненавистный человечек, Лайн заскрежетал зубами. Взгляд, налившийся кровью глаз, впился в бледное лицо мага, уничтожившего целый призыв, начисто игнорируя присутствие соотечественника, вошедшего следом за Гадёнышем, виновным в смерти единственной надежды Лайна. Куда только подевалась фирменная невозмутимость Белогривых? И что бы сказал брат, увидев, как искажается от бешенства лицо младшего? Брат Пусть ему будет легко в посмертии. Всё этот мерзкий человек Ургов выкормышь. Убийца, походи лишивший клан Лайна всех надежд на возвышение. Уродиц, растерзаю. Лайн дёрнулся, в очередной раз попытавшись выскользнуть из объятий этой странной тьмы, и не смог. Он, жрец предвечный, отворяющий врата ночи, не смог справиться со своей стихией. задуматься о том, что удерживающее его в плену стихии не имеет почти ничего общего с привычным ему мраком, Ланн не мог. Его разум был полностью поглощён ненавистью и жаждой мести, ещё не успевшими обернуться осознанием собственного бессилия. "Да, это же тот самый страж", тихо протянул Арольд, вглядываясь в лицо парящего в воздухе распятого врага. Призрачные ленты тени легко удерживали массивное тело белогривого над полом. не позволяя ему даже шевельнуться. А ты говорил пограничье, вздохнул Твор и, окинув взглядом пленника, проговорил: вряд ли он нам что-то скажет. "Тибетмур, не возмутимо, поправил друг Арольд. а со мной посмотрим. Выйди, пожалуйста. Я попробую потолковать с нашим противником". Пожав плечами, Тмур развернулся и вышел из комнаты обратно в холл, признавая правоту Арольда. люди по тем взглядам, что бросал на него пленник, и по тому, в каком раздрае находится его узор, ясно говорящие о том, что владелец уверенно встал на тропу безумия. С томором этот белогривый говорить точно не будет, разве что выкупит в своей сумасшедшей ненависти. Да уж, бывает же такое. А рольд шагнув холодно временно с капитаном стражи, отворившим входную дверь собняка, А почему не смог сразу поделиться с отмором тем, что смог узнать от пленника? Что вы здесь делаете, Эр? Лучше уж привычное демонстративное пренебрежение стражника, чем откровенная ненависть к пленнику. Старажим виновника этого побоища, Эр. Так же холодно отозвался Орлд. И где Джон? Капитан чуть приподнял бровь, обводя взглядом пустой холл. Связан в гостиной. Орлд посторонился. Давая возможность стражнику подойти к тяжёлым дверям в указанную комнату. Но тот только кивнул и, развернувшись на 180°, градусов, махнул рукой. Тут же холл наполнился десятком его подчинённых, моментально взявших Харолда и Тмора в плотное кольцо. "К сожалению, эр, но придётся подождать, пока я удостоверюсь в правдивости ваших слов", проговорил капитан, и по очередному его знаку несколько стражей держа наготове по заклятию в одной руке и длинному узкому мечу в другой, открыли дверь в гостиную, тут же взяв на прицел болтающуюся в воздухе фигуру пленника. «Здесь чисто, капитан», — проговорил один из стражей, выпустив целый рой из следующих заклинаний в гостиную. Большинство из них растаяло, не оставив и следа, и только несколько яростно полыхнули, соприкоснувшись с распятым хоргом. Это он открыл проход для тварей. «Уверен? Най!» Сухо произнес капитан, и, получив в ответ уверенный кивок стража, повернулся к Оролду, снова игнорируя Тмора. «Что ж, Эр, я почти убежден в вашей невиновности в происшедших здесь печальных событиях. Но все же вам придется посетить ратушу для составления необходимых бумаг. Мои бойцы вас проводят, не возражаете?» «Если это не затянется надолго, и у вас найдутся толковые стражи, могущие заменить нас со Сьером Тмором, «В сопровождении кортежа Дуки Лоннера до гостиницы Серебряный Флюгер», — проговорил Орлд. Капитан на мгновение задумался, но тут же кивнул. «Не думаю, что в этом возникнет необходимость. Кортеж посольства уже в ратуше, и мне кажется, составление бумаг не отнимет у вас так много времени, что вы не сможете выполнить свой долг по отношению к Эр Лоннеру». «Будем надеяться, Эр». Пожал плечами Орлд, и кольцо стражников разомкнулось. выпуская человека и хорга на улицу. Тут же рядом с ними выросли два внушительных йотуна, закованные в стальные керасы с выгравированными знаками отличия все тех же стражей города. Они-то и должны были сопроводить Эр-Ар-Ролда Абхаш и его спутника в ратушу. Холодно кивнув сопровождающим, Арр-Ролд и Тмор двинулись к выходу из переулка. Но не успели они сделать и десятка шагов, как за их спинами раздался голос капитана стражи. «Эр-Ар-Ролд!» «Не могли бы вы снять свои чары с пленника? Мой маг не может даже с места его сдвинуть». «Хм, ничем не могу помочь, это не мое заклятие», старательно сдерживая веселье, ответил Оролд. «Думаю, за этим вам придется обратиться к моему родственнику. В конце концов, это его рук дело». «И где же нам найти вашего уважаемого родственника?» Также старательно сдерживая недовольство, процедил капитан. В ответ Оролд только пожал плечами и повернулся к Тмору. Не соболаговолите помочь моему соотечественнику, Эртмор. "От чего же?" парень улыбнулся и весело подмигнув застывшему с отвисшей челюстью капитану стражи, отпустил тень. В доме раздался грохот упавшего тела и сдавленный мат стражников. "Благодарю!" Капитан, оказавшийся крепким орешком, быстро справился с собой и даже нашёл в себе силы поблагодарить человека. "И зачем оно тебе было нужно?" Прошептал Тмор Аролду, едва они удалились на приличное расстояние от разнесённого переулка. Тмор: "А ты хотел бы, чтобы на тебя свалили вину за произошедшее, за компанию с этим лайном?" Вздохнул Аролд. "Нет, Лонер, конечно бы объяснил судьям всю глубину их неправоты в случае твоего осуждения. Но зачем нужна лишняя возня? А так всё просто. Ты маг и входишь в семью Абхаш. Конечно, наша семья не так сильна, как фамилия Лонера, например, Но и мы имеем немалый вес в совете кланов. Ясно. Это кий своеобразный непотизм, кивнул Тмор. Слушай, а что насчёт нашего пленника? Ты что-нибудь у него узнал? Почему не подействовала клятва, например? Здесь всё оказалось очень просто, вздохнул Арольд. Этот Лайн не Райна. Парень ошарашенно взглянул на Хорга и замер на месте. отчего идущие в паре шагов позади него и орлода стражи сбились с шагом и глухо заворчали недовольные такой резкой остановкой Это что же значит нам теперь от двух кланов отбиваться придётся